Глава третья Я дома, в своей комнате. Знакомые стены, пара постеров, наклеенных на обоях, скрипучий шкаф и полки с книгами. Оказавшись наконец у себя, я облегченно вздохнул. Как же здесь хорошо. Больничная палата словно вытягивала из меня силы, заставляя невольно все сжиматься внутри. Осмотры врачей, анализы. Замученная мама с красными, невыспавшимися глазами. Под конец даже навестили одноклассники во главе с Олегом. Типа проявили заботу, принеся пакетик мандаринок и коробку с соком. Их лидер, как всегда, шел во главе, нахально улыбаясь, присел рядом. Под взглядом мамы, стоявшей возле дверей палаты, пару минут участливо расспрашивал, сильно ли у меня болит и не запомнил ли я нападавших. И, лишь услышав, что я ничего не запомнил, сочувственно вздохнул, встав пообещал маме, что обидчиков непременно найдут и накажут. А после прощаясь, наклонился ко мне и тихо прошептал, так, чтобы услышал только я. — Молодец, красеныш, живи пока, но я с тобой еще не закончил. А после весело помахав мне рукой из дверей больничной палаты, также непринужденно ушел вместе с одноклассниками, из которых почти никто так и не смог посмотреть мне прямо в глаза. « Ну, иди иди. Раньше бы от подобных слов я сжался бы внутри от страха, но теперь я смог улыбнуться ему почти столь же весело в ответ. И удивление, возникшее в его глазах, стало мне наградой. «Ты думаешь, я молчала о произошедшем из-за страха перед тобой?» «Ну уж нет. Просто хочу посчитаться самостоятельно, не доверяя это ни нашему слепому правосудию, ни чему-то еще. Теперь не я тебя, а ты меня будешь бояться». И ключ к этому лежал сейчас у меня в руках. Маленькая синяя коробочка, бывшая совсем не тем, что видят в ней люди. Едва очнувшись после принятия решения, первым делом я полез в телефон, боясь, что все увиденное лишь сон. Ни центра, ни феи, ни великой игры не существует, а это все просто видение мозга, галлюцинации. И когда я увидел знакомую иконку, открывавшую путь к игре, я почувствовал такое облегчение, что невольно закружилась голова. Почти сразу захотел заняться изучением открывшихся мне возможностей и всего, что с этим связано, но смог сдержаться. Первый выход в игру нужно сделать в тихом, спокойном месте, вдалече чужих глаз. Все, что я себе позволил, это пробежаться по доступным мне возможностям и изучил функции телефона. Называть его ключом я так для себя и не смог из-за непривычности. На экране возникла серая модель телефона с его характеристиками. Улучшения отсутствуют. Дополнительное устройство тоже, батарея 25 единиц, объем хранилища 10 единиц, доступный вес для хранения 10, баланс пуст. В общем, есть лишь изначальный базовый уровень. Чуть разочарованно вздохнув, я запустил приложение с изображением радара, на котором возникли доступные для изучения зоны и карта самого города с его окрестностями. Первым отобразился небольшой желтый кружок возле хлебзавода, затем крохотный кусочек большого красного круга, лишь краешком, коснувшийся окраины города. Еще на дисплее появилось несколько разноцветных значков, которые я с интересом изучил. Странный символ спонтанно двигался в разные стороны, словно курсировал по городу. Напоминал черную кляксу, размазанную на стекле. Прикоснувшись к ней, я увидел небольшую колонку сбоку, где прочитал поясняющую надпись «Блуждающий монстр. Уровень неизвестен. Способности неизвестны. Награда за уничтожение неизвестна. Информация о штрафе в случае гибели отсутствует. Более подробная информация о противнике станет доступна в случае улучшения вашего ключа». Прочитав подобное, я лишь вздохнул и переключился на другие иконки. Крохотный вытянутый кирпич, изображенный на карте возле кинотеатра, оказался сломанным торговым аппаратом системы. Учитывая, что на балансе полный ноль, изучить, что это такое, можно и позже. Затем над больницей возникло нечто пугающее, похожее на сероватую мерцающую фигуру призрака, парившего над больничным комплексом. Дотронувшись до него, вчитался в информацию, появившуюся рядом. «Хозяин места». А дальше лишь полное повторение того, что прочитал про предыдущее существо. М да, чем бы ни был этот монстр, но, пожалуй, связываться с ним точно рано. Хотя то, что оно парило над больницей, основательно напрягало. Возникло огромное желание поскорее покинуть это место. И почему-то подспудно возникло ощущение, что не стоит здесь активировать ключ, и вообще лучше никак не взаимодействовать с ним я чувствовал себя в больнице, словно турист, случайно свалившийся в берлогу к медведю, где даже случайный шорох может разбудить хозяина берлоги, и тогда несчастному конец, а его костяшки останутся белеть среди скелетов других неудачников. Едва это осознав, немедленно вышел из игры, даже не став изучать оставшиеся пару иконок, доступных для меня. К счастью, в больнице долго не стали держать. Я уже был почти здоров, хорошо себя чувствовал, поэтому после настойчивых просьб вместе с мамой меня наконец-то отпустили домой. И лишь оказавшись там, я облегченно выдохнул, а то нависавшее чувство угрозы отступило. Я наконец дома и теперь готовлюсь отправиться в свое первое путешествие в изнанку, выбирая между доступными местами на карте. К уже найденным мной монстром и локациям добавилось еще пару символов, которые я теперь изучал. Прикосновение к знаку и я вчитываюсь в описание. Беспокойное кладбище, оказавшееся на окраине заброшенной деревни. Символ похож на кучку вздрагивающих могил, словно что-то пыталось вылезти оттуда. Интересно, но, наверное, опасно. Я прикасаюсь к новому символу на окраине города, похожему на большую мусорную кучу. Крысиное гнездо, прочитал я, информации по обеим точкам, как и по существам, которых там можно встретить. Нет и сейчас. Глядя на экран телефона, я пытался выбрать, куда мне отправиться в первое путешествие. Выбор у меня не особо велик, и я все больше склонялся к тому, чтобы отправиться к торговому аппарату. Пусть даже отсутствовали средства, но сейчас это казалось самым безопасным вариантом из всех имеющихся. Хоть проверю, что это такое путешествие наизнанку. А может, все-таки рискнуть и отправиться исследовать ту же мусорную кучу или беспокойное кладбище? Все равно предстоит рано или поздно отправиться туда, раз ничего более интересного в окрестностях нет. Я колебался, размышлял. С одной стороны, было немного страшновато, с другой — интересно. Когда на дисплее возник радужный водоворот, я даже не успел удивиться, почти сразу ткнув в него. Единственное пояснение, возникшее в колонке. Название «Дверь измерений», а дальше лишь с новой неизвестности отсутствия информации. Над радужной воронкой возник таймер с обратным отсчетом. Цифры быстро замелькали в обратную сторону, торопя и мешая думать. Тем временем я припомнил нечто подобное на карте, что показывала Дин. Кажется, та воронка вела в различные по уровню угрозы зоны. Это хоть и не полностью на ту, но скорее всего является чем-то схожим. В конце концов, что я теряю? Местные локации всегда успею посмотреть. Больше не раздумывая, нажимая на иконку врат, почти сразу возникла табличка с вопросом, уверен ли я, что хочу отправиться туда, и после подтверждения почувствовал, как потемнело в глазах, легкое давление в затылке и сознание летит сквозь темный туннель. Толчок в спину, будто меня выплюнули сквозь что-то. В голове легкое головокружение, и я невольно упал на колени. Темно в глазах. Я еще ничего не успел понять, когда нечто взяло меня за шиворот, оторвав от земли, я следом прогрохотал голос: Ну и что это тут у нас? Болтаясь в воздухе на вытянутой руке, я как мог постарался извернуться, чтобы увидеть державшего попутно оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, куда попал. В довольно странном месте я оказался. Первое, что бросилось в глаза, это остатки колонн, окружавшей небольшой амфитеатр. Уже был вечер, но, несмотря на темноту, я все довольно неплохо видел. А меня тем временем развернули лицом к тому, кто держался спины. И я удивленно уставился на здоровенного Минотавра, внимательно разглядывавшего меня. Его внешность довольно необычна. Массивная голова с парой рогов, украшенных золотой насечкой, маленькие красные глаза, могучее тело защищал серебристый нагрудник с вставленными в него крупными алыми камнями, бедра охватывал толстый кожаный пояс с множеством кармашков и пряжкой с изображением дракона. Ниже пояса надето нечто похожее на кольчужную юбку, сделанную из металлических пластин, украшенных затейливым узором и вязью рун, бежавший по каждой из них. Массивные ручищи прикрывали боевые браслеты с шипами наружу, а за спиной торчало рукоять оружия, пока невидимого для меня. Рядом с ним стояла невысокая девушка, едва дотягивающая до середины груди здоровяка стройная, хрупкая, с длинными серебристыми волосами до бедер и большими зелеными миндельвидными глазами. Она была одета в легкую кожаную броню, словно перчатка, плотно обтягивающая ее тело, усиленную серебристыми пластинами с синими камнями, явно защищавшие уязвимые места на теле. В руках она сжимала небольшой сильно согнутый лук с костяными вставками без тетивы. На боку висела пара кинжалов с узкими лезвиями, похожими на стилеты. Вместе с Минотавром девушка внимательно разглядывала меня, явно решая, что со мной делать. Наконец она заговорила. «Прикончи его, Грул, идем!» Звонкий мелодичный голосок совсем не вязался с тем, что говорила Серебровласка. «Подожди!» — глухо пророкотал Минотавр. «Тут кое-что интересное. Посмотри на его ранг и статус!» Девушка, послушавшись, куда-то уставилась у меня над головой, а затем удивленно произнесла. «Ничего себе! Он что, пустышка?» Минотавр тем временем злобно уставился на меня. «Ты чем думал, идиот, сунувшись в дверь измерений? Люди годами готовятся к подобному рейду, а у тебя даже оружия нет!» Болтаясь на вытянутой руке, я как мог постарался посмотреть в глаза держащего меня монстра. «Если мое первое путешествие в изнанку закончится здесь, не хочу выглядеть жалким трусом». Все происходящее здесь мой мозг просто отказывался воспринимать как реальность. Хотя я и видел здоровяка, слышал его дыхание и даже ощущал легкий запах свалявшейся шерсти от держащей меня руки. Спокойно глядя в красные глазки человека-быка, я постарался выдавить из себя ответ. «Я не знал, что это такое и куда я вообще попаду. В центре во время обучения ничего про радужные порталы не говорили». «Никто не предупреждал, что их нельзя посещать». «Извините, если помешал». И, чуть выждав, добавил. «Не убивайте меня, пожалуйста. Это мое первое путешествие по изнанке. «В смысле первое?» Здоровяк, как мне показалось, даже растерянно захлопал глазами, а после поставил на землю, посмотрев на серебровласку, также недоуменно смотрящую. «То есть что? Совсем-совсем первый?» Зачем-то переспросила та, продолжая внимательно вглядываться во что-то над моей головой. Затем ее глаза словно увеличились в размере, изменив свой цвет и став на миг синими. Неожиданно для себя я ощутил легкое покалывание по всему телу, словно бы оцепенел, как будто мне вкололи обезболивающие, а после губы почти сами собой вытолкнули ответ. «Да». Почти сразу оцепенение пропало. Девушка, взглянув на Минотавра, уверенно произнесла «Не врет». Минотавр лишь утвердительно кивнул, неожиданно весело фыркнул, поднув пару раз копытом землю, а потом добавил «И неудивительно, только полный идиот или новичок, ничего не знающий об великой игре, мог так без оглядки сунуться, даже не понимая толком, куда лезет и к чему это приведет». Тем временем девушка, задумчиво смотревшая на меня, неожиданно произнесла «Он может быть полезен?» «Ты думаешь?» Грул также задумчиво посмотрел на меня, словно что-то просчитывая в уме. «Удача новичка?» — в ответ бросила девушка. Она даже сильнее или прикона или сорвавшейся звезды. Почти вдвое увеличивается шанс на выпадение чего-то ценного, особенно если это сложная локация вроде этой. Дается всего на месяц, помогая новичкам адаптироваться и выживать в игре. Только их обычно курируют кланы или более опытные товарищи, стараясь выжить их удачу с максимумом пользы для себя. А этот явно совсем дикий, даже толком не понимает, где оказался. «Ты откуда ключ взял, дурачок?» — неожиданно весело спросила она, озорно улыбнувшись. «По наследству достался», — буркнул я, не зная, чего ожидать от странной парочки. И, видимо, предыдущий владелец ничего не объяснил. Задумчиво протянула серебровласка, уставившись вдаль. «С другими игроками ты еще во взаимодействие не вступал. Это тоже понятно, иначе бы тебя сюда не отпустили. Знаешь только ту муть, что рассказали во время обучения в вашем центре. Про развитие, войны и спасение жизни в галактике, совершенными, облагодетельствовавших своим светом мудрости неразумных нас. На это я лишь кивнул, не зная, что еще сказать». Та, дождавшись моего ответа, посмотрела на грула, стоявшего рядом, а потом задумчиво произнесла, растягивая слова. «Повезло и тебе, и нам. Думаю, это нужно использовать». Затем сосредоточенно посмотрела на меня. «Есть предложение, которое будет выгодно двум сторонам. Сразу предупреждаю, отказываться от него не советую».